Глава, 50 Когда Эрику удалось загнать между половицами острую железяку и оторвать планку, раздался треск. рикорд в это время обеими руками удерживал Вальдеса в вертикальном положении. Тот был без сознания. Голова молодого полицейского склонилась к плечу Рикарда. Он выглядел как мертвец. Губы посинели, кожа бледно-серого цвета. Эрик ползал под лестницей. «Железные прутья закреплены штифтами!» Но я думаю, что смогу их отогнуть. Если ты его осторожно приподнимешь что я попробую. Рикард приподнял Вальдеса повыше, чтобы хоть чуть уменьшить нагрузку на его ноги. Когда гвоздь вылез из коленной чашечки, раздался скрип. Вальдес дернулся и загнулся, чтобы уменьшить боль, и издал мученический стон. И снова впал в беспамятство. А Эрик под лестницей выворачивал второй металлический штырь. Они осторожно положили Вальдеса на землю во дворе. рикорд оторвал рукава своей рубашки и сделал ему тугую повязку. Вальдес лежал, не шевелясь. рикорд пощупал пульс, слабый, почти незаметный, ускользающий. «Черт!» — подумал рикорд «Ему нужна помощь немедленно!» «Что они сказали про вертолет? Сколько времени на это уйдет?» Они не знали. Обещали прибыть как можно быстрее. рикорд колебался. «Побудь с ним!» «Его нельзя оставлять одного. Попытайся влечь в него немножко воды попить. Я пока обыщу остальную территорию». Он увидел осколки стекла в траве под подвальным окошком. Осторожно наклонился вперед, чтобы не попасть прямо под прицел. Пусто. Посветил фонариком. Масса всякого хлама и мусора по углам. Посредине на полу выцветший матрас. Собачья миска с водой. Обрезанная веревка. Слабо пахло мочой и влагой. Ржаво-коричневые брызги на сером бетонном полу. Кровь. Но не так уж много крови, чтобы сделать вывод, что лин мертва. Может, ей удалось бежать. Он обошел торец дома и заглянул сквозь щели в сарай с инструментами. «Не трогай никаких дверей», — напомнил он себе. «Одна единственная комната, инструменты по стенам, беговые коньки, рабочие комбинезоны, мешки со стекловатой для изоляции пара старых велосипедов. Человеку там спрятаться негде. Пошел дальше к земляному подвалу. Мокрая земля сбита дверью, открытой нараспашку. Тут кто-то был, и совсем недавно. Он глубоко вдохнул и сильно выдохнул, будто собирался прыгать в воду с трамплина. Вынул пистолет и посветил фонариком внутрь. Где-то в глубине подсознания представил себе, что его там может встретить. И все же вздрогнул, когда различил в полумраке лежащих на полу двоих полицейских. Он смотрел на расстрелянные вдребезги тела, которые, должно быть, принадлежали папству и его коллеги, первые полицейские, выехавшие по тревоге. Воздух, насыщенный запахами железа, смерти и влажной земли, был тяжелым. К этому невозможно привыкнуть. Никогда. К загубленным жизням. Коллегам, превратившимся в трупы, валяющиеся в ложах крови в подвале, с растерзанными пулями мышцами, дырявыми грудными клетками, и лёгкими из которых текла кровь и лимфа. Он посветил фонариком по полу, проверил дверные рамы, поискал шнуры или натянутую проволоку, об которую можно споткнуться, осторожно опустился на колени рядом с папстом, приподнял его запястье. Рука безжизненно повисла в его пальцах. рекорд глубоко вздохнул, выйдя из подвала, и пошёл вниз к воде, держа перед собой пистолет. причальный канат валялся на мостках — Далеко на воде виднелись парусные яхты. Никаких следов моторки. Если здесь кто-то и был, то теперь они уже далеко отсюда. Блестела спокойная поверхность воды, приятная температура намекала на скорое наступление лета. перестые облака, слабый бриз, наполняющий паруса, запах смолы, идиллия с тремя убитыми и тяжело раненым полицейским и с исчезнувшим заложником в придачу. лин Тишину нарушил телефонный звонок. Юнберг. Кинологи с собаками и водолазы уже в пути. Водолазы могут приподниться, но они выехали. Хорошо, мы их дождёмся. Можешь запросить базу, что прислали ещё один вертолёт. Похоже, что они исчезли отсюда в лодке. Позвони в береговую охрану и попроси, чтобы они понаблюдали за фарватерами от острова смодалары Может, они только что отсюда вышли. Скорее всего, это моторка, но я не знаю, какой модели. Окей, будет сделано. Юнгберг явно колебался. Немножко про другое. Я только что связался с группой профилирования. Обе девушки, Элииса и Анна, были в контакте с одним и тем же человеком. Незадолго до того, как их убили. Со Стефаном Хоффманом. Да ты что? Да, они обе ему звонили. Я только что с ним разговаривал. И хотя он не очень чётко помнит, о чём точно шла речь, всё-таки припоминает, что Лииса звонила по поводу какой-то работы, которую она делала в университете. Он обещал посмотреть свои списки звонков и заметки, а потом перезвонить. «Что за чёрт?» — подумал Рикард. «Что Хоффман раньше, что ли, не мог об этом подумать и позвонить им? Знал же, что мы расследуем убийство. Неужели теперь надо прямо-таки силой вытаскивать из людей информацию?» Ладно, посмотрим, даст ли это нам что-то. В его записях может оказаться что-нибудь, что поможет нам продвинуться дальше.